Хотя Халберг-Красси была относительно большой парусной яхтой, очевидно, что она легко проплывёт между другими лодками, которые находились в гавани Роо, и, минуя вход в порт, она взяла курс против ветра. Грот на ней был поднят. Фабиан поднёс ладонь ко лбу, чтобы защититься от яркого солнца. Он стоял на северном причале, метрах в тридцати от двигавшейся яхты, и с интересом следил за ней. Тем временем был выбран «Шкот», после чего грот поймал ветер и бесшумно, почти волшебным образом взял на себя бортовую работу. Он только что припарковался и вышел из машины, и вдруг заметил прекрасную парусную яхту, от которой теперь не мог оторвать глаз. Вчера поздно вечером он встретил ее владельцев, когда занимался поисками лодки «Хуго Эльвина». Те сказали, что следующую остановку они планировали сделать в Хум-Лебике, на датской стороне пролива, как только погода немного улучшится. После этого у них намечено ночное плавание аж до самого Готеборга. Это было похоже на знак, и в глубине души он принял решение порадовать детей — и купить яхту, как только все немного успокоится в их жизни. Он поднял картонную коробку с содержимым ящика стола Эльвина и направился в сторону брошенной старой деревянной яхты погибшего коллеги, которая лежала на причале в своей тележке. Пока что Хилли Веступс не было видно, что было довольно странно. Она почти никогда не опаздывала. Скорее наоборот, у неё была привычка появляться в условленном месте задолго до всех остальных. не раз и не два во время их совместной работы в Стокгольме она демонстративно закатывала глаза, и два стрелки успевали достичь нужного деления на часах. С другой стороны, отсюда до полицейского участка в Мальмю, час езды на машине, и она совершенно ясно дала понять, что у неё нет ни времени, ни желания приезжать — И единственная причина, по которой она все же сделает это — его личная просьба. Со Ступс было далеко не просто иметь дело, но это нужно было принимать как данность. Она была невероятно компетентным и, несомненно, одним из лучших в стране криминалистов. К тому же он так далеко зашел в расследование, которое касалось его коллеги Ингвара Муландера, что больше не мог продолжать заниматься им в одиночку. Ему нужен был кто-то, с кем можно было обсудить все детали, возможно, поспорить, но это должен быть кто-то не из отдела в Хельсинбурге. Хотя бы для того, чтобы убедиться, что он собрал достаточно неопровержимые доказательства, прежде чем раскроет все свои карты. Кроме того, все более важным для него становилось сохранить результаты проделанной работы, чтобы все не пропало даром, если с ним что-то случится. Не то, чтобы он постоянно думал о том, что за ним кто-то следит, и боялся этого. Но в то же время Фабиан не мог закрыть глаза на то, что Муландер уже лишил жизни Эльвина, когда до него дошло, что коллега вот-вот разоблачит его. С коробкой под мышкой он забрался по лесенке, которая была приставлена к корпусу яхты, и вдруг увидел, что невысокая, коренастая ступс уже лежит в кокпите, и наслаждается солнцем. «Вот ты где!» — сказал он, шагнув в лодку. «А где же мне еще быть? Опаздывать, что ли?» — сказала она, не открывая глаз. «Да нет, с чего бы это?» «Это почти такой же хороший вопрос, как что я здесь делаю?» Она открыла глаза и села. «Да, я поняла, что это старая лодка Эльвина». Продолжила она, не давая Фабиану вставить и слово. И «Я полностью отдаю себе отчет в том, что ты хочешь, чтобы я осмотрела ее точно так же, как осматривала его квартиру. Но почему я должна это делать?» «Я думаю, будет лучше, если ты увидишь все своими глазами». Фабиан достал один из двух помеченных синим скотчем ключей, который нашел в ящике стола Эльвина, и подошел к двери, ведущей вниз в каюту. «Не расстраивайся, но я здесь не для того, чтобы что-то увидеть. Не поэтому я взяла отгул и приехала сюда. Я сделала это для того, чтобы помочь тебе понять, что ты должен отпустить эту ситуацию». «Поверь мне, в той квартире не было ничего, что указывало бы на то, что Эльвин не покончил с собой. По крайней мере, не больше, чем твои, мягко говоря, надуманные теории из разряда научной фантастики». «Ну, на самом деле было». Фабиан осторожно вставил ключ в замок и повернул его. «Но давай еще вернемся к этому». «Ты что, не понимаешь?» «Нам не к чему возвращаться. У меня в Мальме одна перестрелка за другой. Мне есть чем заняться. И если я не ошибаюсь, ваш отдел только что получил новое дело в Клиппане. А ты стоишь здесь, оплакивая бывшего коллегу, и хочешь, чтобы я осмотрела его лодку». Она развела руками. «А ты же сам все понимаешь». «Все верно». Фабиан раздвинул две половины двери и спустился вниз в каюту «Вот почему мы должны начать как можно скорее. У меня совещание в отделе через полтора часа». Ступс издала долгий протяжный вздох, прежде чем, наконец, спустилась в каюту. «То, что ты упрямый, как осёл, я знала ещё, работая с тобой в Стокгольме. Но ты хуже, чем ребёнок, который вступает в подростко». Она замолчала и начала оглядываться в тесной каюте, которая была завалена грудами папок, фотографий и блокнотов, помещенных банок и пакетов для улик, а также разными устройствами с разноцветными кабелями. Она увидела компьютер с целой коллекцией внешних жестких дисков, микроскоп и много чего еще Вещей было так много, что невозможно было двигаться, не натыкаясь на что-нибудь. Фабиан повернул выключатель, и несколько маленьких лампочек осветили доску с прикрепленными к ней фотографиями и заметками, а также стопки документов у компьютера. Это была именно та реакция, которую он надеялся увидеть, и в течение нескольких минут он не отвлекал ее, давая тем самым возможность оглядеться вокруг и осознать увиденное, прежде чем она, наконец, повернулась к нему. «Окей». Okay. «Я готова тебя выслушать». Она сняла стопку книг с одного из диванов и села. Фабиан освободил место на столике перед ней и разложил несколько чёрно-белых фотографий женщины в летнем платье, которая шла в сторону машины, а потом садилась на пассажирское сиденье Сааба. До лета 2007 года у Муландера были отношения с этой женщиной. Ее звали Инга Дальберг, она жила в соседнем с ним доме. Но уже за год до этого его тесть Эйнар Стэнсон начал что-то подозревать и даже зашел настолько далеко, что тайно сфотографировал их, как ты можешь здесь видеть. Ступс изучала снимки, пока Фабиан доставал отчет об осмотре места преступления. 21 апреля 2007 года Стэнсон умер на кухне у себя дома в небольшом посёлке Урингшустранда. Полиция «Эс-Лёва» истолковала произошедшее как несчастный случай. По их версии, мужчина поскользнулся на недавно отполированном полу и упал прямо на раскрытую посудомоечную машину, где из корзинки для столовых приборов торчал нож. Но если верить Эльвину и его записям, Это вовсе не был просто несчастный случай. И после того, как я сам изучил этот вопрос, я готов с ним согласиться. Четыре месяца спустя Инга Дальберг была убита. Случай известен как убийство на острове Вен. «Это она была привинчена к поддону, и ее тело проделало весь путь от рона до Вена». Фабиан кивнул. «Я думала, что за это убийство был осужден кто-то другой». Ты говоришь о датском насильнике Белли Вилумсоне, который в то время действовал здесь, на шведской стороне. Такой изощренный способ убийства настолько сильно напоминал его методы, что когда его, наконец, арестовали, ему предъявили обвинение еще и в этом убийстве. Проблема заключалась в том, что у Вилумсона было алиби, и поэтому он был полностью оправдан». «Ладно». значит он убивает своего тестя чтобы сохранить в тайне отношения с любовницей здесь все логично но зачем ее то убивать фабиан пожал плечами может ей надоело все время прятаться и она пригласила рассказать об их отношениях если ингвар не уйдет от гертруды гертруда это его жена да и тогда по идее он должен был успокоиться Проблема, можно сказать, решена. Но три года спустя, летом 2010-го, он снова наносит удар. Я тогда только переехал в Хельсинборг и подключился к расследованию, в котором жертвами были мои одноклассники из начальной школы. «Да, я слышала об этом. Должно быть, это было ужасно». Фабиан кивнул и немного помолчал, прежде чем продолжить. Дело в том, что покушение на Ингелу Плукхет, которая тоже училась в моем классе, отличалось от других. «Каким образом?» «Ничего особенного, но достаточно, чтобы я обратил на это внимание. Ее похитили и подвергли гистерэктомии в ходе которой ей удалили матку. Этот случай тоже был довольно схож с другими убийствами». если бы не тот факт, что перед операцией ее изнасиловали, чего не случалось ни с кем из остальных жертв. «А что думали остальные сотрудники вашего отдела?» «Никто из них не выразил согласия с тем, что я говорил, и уж тем более Муландер по вполне объяснимым причинам. И как только преступник был опознан и обезврежен, все это кануло в лету. По крайней мере, я так думал». На самом деле Хуго Эльвин уже стал подозревать своего коллегу и начал собственное расследование, результат которого мы видим здесь и которое в конечном итоге привело к его смерти. «И все это ты можешь подкрепить неопровержимыми доказательствами?» «Я исхожу из того, что все необходимое уже есть здесь», — Фабиан развел руками. Я надеюсь, что ты захочешь помочь мне просмотреть все это. Ступс огляделся. Да, здесь действительно много разной информации. Но ведь не факт, что среди всего этого есть неопровержимые доказательства. Если бы это было так, то Эльвин сам уже обнародовал бы их. Может быть, он просто не успел. А что говорит о том, что у Муландера нет алиби? Точно так же, как у этого Вилломсона. «Я имею в виду, что тогда вся твоя теория потерпит крах». На самом деле у него есть алиби в случае с убийством Инги Дальберг. В тот самый уикенд он праздновал день свадьбы с Гертрудой в Берлине. «Но посмотри сюда». Фабиан достал папку с надписью «Берлин» и показал распечатку двух посадочных талонов. «Они доказывают, что он вылетал из Берлина и возвращался обратно». и в таком случае имел достаточно времени, чтобы совершить убийство. «Все это хорошо. Но вопрос в том, достаточно ли этого. Давай я сыграю роль адвоката дьявола. Может быть, это вовсе не Муландер купил билеты? Может быть, кто-то просто хотел подставить его? Ну, давай предположим, что это действительно был он. Что он даже зашел так далеко, что зарегистрировался на эти рейсы. Это вовсе не значит, что он действительно поднимался на борт самолета. «И даже если он это сделал, возможно, поводом было совсем не убийство Инги Дальберг». «Совершенно верно. Ты права. Нельзя назвать эти данные неоспоримыми. Но я полностью убежден, что с твоей помощью найду более чем достаточно, чтобы он получил пожизненный срок. Возьмем хотя бы вот это». Фабиан взял в руки прозрачную фигурку высотой в несколько сантиметров, похожую на сову. Она очень похожа на стеклянные фигурки сов, которые коллекционирует его жена Гертруда. Но это сделано из пластмассы, а в ноге у неё Эльвин освободил место для маленького микрофона вместе с передатчиком и батарейкой. А я и не знала, что он так хорошо разбирается в технике. Я тоже. Вероятно, позаимствовал идею у самого Муландера. Тот использует точно такое же программное обеспечение для обработки звука. Фабиан подошел к компьютеру, включил его и нашел в длинном списке аудиофайлов, нужные ему. Вот эта запись была сделана вчера вечером в 23.49, как раз когда я случайно оказался здесь. Он нажал на треугольный символ, после чего по экрану начал ползти флажок. «Но подожди, о чем вы говорили?» — послышался голос Муландера. «Гертруда, подожди, я сказал!» Ингвар, ты меня напугал. Я хочу знать, о чем вы говорили. Тебе нужно успокоиться. Я спокоен. Я просто должен знать. Нет, совсем не спокоен. И кроме того, уже поздно. Поговорим об этом в другой раз, потому что сейчас я собираюсь лечь спать в комнате для гостей. И я буду очень признательна, если ты оставишь меня в покое. «Я оставлю тебя в покое после того, как ты расскажешь мне, какого черта здесь сделал Фабиан Риск!» Было слышно, как Гертруда вздохнула. «Ну, если тебе непременно нужно все знать, то я готова рассказать. Он был здесь, потому что я попросила его прийти. Я сделала это потому, что вместе мы должны были попытаться придумать, какой сюрприз приготовить для тебя на работе этой зимой». когда у тебя будет день рождения. Да, ничего ты удивляешься. Тебе же исполняется шестьдесят. И, как ты знаешь, я все люблю делать заранее, так что я, на самом деле, уже начала планировать большую вечеринку со всеми твоими друзьями и коллегами. Но, к сожалению, теперь сюрпризом это уже не будет. Теперь ты все знаешь. А сейчас я собираюсь поспать. Спокойной ночи. Было слышно, как Муландер захлопал в ладоши. Сначала один хлопок, потом еще один, а затем последовали громкие продолжительные аплодисменты. «Ух ты! Какое представление! Какая игра! Я почти поверил тебе!» «Что ты имеешь в виду, Ингвар? Что ты лжешь? Думаешь, я не вижу, что ты лжешь?» Я хочу знать правду, и прежде чем я её услышу, ты никуда не уйдёшь. О какой правде ты говоришь? Правде о нашем путешествии в Берлин в годовщину свадьбы? О ней? Не понимаю. При тут наше путешествие в годовщину свадьбы? Не понимаешь? Ты точно в этом уверен? Я вообще не понимаю, о чём ты говоришь. «Если ты думаешь, что можешь уйти от ответа, просто сменив тему разговора, то...» «Ингвар, я не понимаю, чего ты от меня хочешь», — голос Гертруды дрогнул. «Но я знаю одно. Если здесь и есть кто-то, кто скрывает правду, то это ты!» Было слышно, как она разрыдалась. «О боже, и я замужем за таким...» «Гертруда, подожди-ка...» Голос Муландера был слышен все хуже. «Иртруда, не уходи! Ты не уйдешь, пока мы не договорим!» Послышался звук закрываемой двери. После этого стало тихо. Фабиан оторвал взгляд от компьютера и стал ждать реакции Ступс. «Ты убедился, что с ней все в порядке?» «Я звонил несколько раз сегодня утром, и в итоге получил только короткое сообщение, в котором она просит меня оставить её в покое и говорит, что будет лучше, если я свяжусь с Ингваром, если у меня ещё остались вопросы». «Она боится, что, в общем-то, не так уж странно. Самое простое решение для неё сейчас — как страус спрятать голову в песок и сделать вид, что ничего не произошло». Фабиан кивнул. «Но есть кое-что поважнее», — продолжила Ступс, поворачиваясь к Фабиану. «Я лежала и дремала здесь, и, может быть, мне показалось, но за несколько минут до твоего прихода здесь остановилась машина. Может же быть, что это был не ты?» «Ну, наверное». «Значит, ты подъехал прямо к яхте?» «Да. А почему ты спрашиваешь?» Ступс закатила глаза и покачала головой. Уже через секунду она была на пути к выходу, и прежде чем Фабиан поднялся в кокпит, она уже спустилась на землю и бежала к его машине, которая была припаркована примерно в 15 метрах от лодки. Он уже собирался окликнуть ее и спросить, что она делает, но в тот же миг понял, в чем дело, и поспешил покинуть яхту. Внезапно он осознал роковую ошибку, которую только что совершил, с такой ясностью, что стало больно. «Как давно?» Вопрос эхом отозвался у него в голове, пока он шел к машине, а подойдя к ней, он увидел ступс, лежащую на спине прямо на земле. Она осматривала заднюю часть его машины. Какое-то смутное предчувствие не покидало его все последние дни, а теперь оно стало настолько сильным, словно приближающаяся буря. И тем не менее... Эта вполне очевидная мысль даже не пришла ему в голову. Он не мог сказать, как долго ждал, пока ступс наконец закончит. Она довольно быстро поднялась с земли. «Как я и подозревала», — коротко ответила она. Каждое из ее слов было словно ударом по лицу. Четыре пощечины подряд. Она протянула чёрную маленькую шайбу в полиэтиленовом пакете. «Честно говоря, я не понимаю, о чём ты думал». Он посмотрел на трекер с питанием от батарейки, который лежал у неё на ладони. И вопрос, который эхом отдавался внутри него с тех пор, как она покинула лодку и поспешила к машине, теперь как нельзя ясно возник у него в голове. «Как давно?» Как долго Трекер был здесь. Как долго Муландер знает обо всем.